Глава 25. Эпиграф. Институт перспективных исследований в Принстоне – сумасшедший дом. Его погрязшие в солипсизме светила раздельно беспомощно сияют поодиночке. Эйнштейн – полная куку ку Мне решительно, нечего там делать. Джулиус Роберт Оппенгеймер. Письмо брату, 1935 год. Хотя опенгеймеры действительно поставили в своем доме на Уан-Игл-Хилл рождественскую елку, сам день Рождества ничем не выделялся среди других. Подарки вручали на протяжении восьми вечеров Хануки. Восприимчивому и застенчивому Питеру, которому было ближе к пяти, чем к четырем, особенно понравился ярко-красный трехколесный велосипед, который он назвал «Берки», как он произносил название города, в который они наконец вернулись. Маленькая Тони, который только что исполнился год, не выпускал из рук белого плюшевого кролика, которому Китти дала имя Хоппи. А Хокон Шевалье, который несколько лет назад проводил рождественские праздники с семьей опи действительно уехал в Европу. Так что в Калифорнии на Рождество их ничего не держало. опи на неделю отвез семью в Нью-Йорк, и 25 декабря уехал оттуда один, против чего ни Китти, ни дети не возражали. Опи отправился в гости к Исидору Айзеку Раби, Нобелевскому лауреату по физике прошлого года. Раби, даже жена и сестра никогда не называли его по имени, был глубоко привержен к обычаям иудаизма, в то время как Опи их отвергал. Каждое действие имело равное по силе, но противоположно направленное противодействие. Его дом не украшали рождественские безделушки. Рождество знаменовалось лишь тем, что в этот вторник обычно шумное уличное движение на Манхэттене оказалось необычно приглушенным. Раби, ставший знаменитым и богатым благодаря Нобелевской премии, жил с женой и детьми в шикарной квартире на Риверсайд-Драйв над величественным гудзоном. Высотный дом, целых десять этажей, находился недалеко от Колумбийского университета, где он снова стал преподавать, отойдя от работ по радиолокационной тематике, которыми он занимался большую часть военных лет в Массачусетском технологическом институте. На этой же самой Риверсайд-Драйв Оппи жил с родителями в детстве и юности, а неподалеку и все же безмерно далеко лежал бедный иммигрантский Нижний ист Истсайт, где вырос Раби. Они познакомились в Лейпциге в 1929 году, 16 лет назад. Опи и Раби расположились в кабинете хозяина и попыхивали трубками. На столе Раби лежал первый номер Чикагского бюллетеня ученых-атомщиков, вышедший в начале месяца. Свой экземпляр Роберт прочитал, пока летел из Калифорнии. Опи также обратил внимание, что на книжной полке лежит Нобелевская медаль Раби, без рамки или какого-то красивого футляра. Он был знаком со многими лауреатами, но медаль видел впервые. Он не решился проявить интерес к ней в присутствии Раби, но когда хозяин, извинившись, вышел в туалет, опи воспользовался случаем. Медаль имела в диаметре чуть больше двух с половиной дюймов и по ощущению веса на руке была золотой. На лицевой стороне был изображен профиль бородатого Альфреда Нобеля с галстуком-бабочкой, изобретателя динамита. опи пожалел, что изображение профильное, а не анфас. Он хотел бы заглянуть в глаза этому человеку. Нобель получил подарок, который достается мало кому на свете. Он при жизни узнал, как его воспримет история. В 1888 году, когда ему было 57, за 6 лет до его настоящей смерти, французская газета, перепутав его с только что умершим братом Людвигом, опубликовала некролог Альфреду под заголовком «Торговец смертью мертв». Труды всей жизни, начавшиеся для Альфреда как увлекательные поиски в области химии, сделались в итоге производством вооружений. Итак, Получив это досрочное знание, Альфред решил изменить свое будущее и будущее всего мира. Не имея ни жены, ни детей, он пересмотрел свое завещание и оставил 94% состояния для финансирования ежегодных премий по физике, химии, литературе, физиологии или медицине и, что следует отметить особо, тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, уничтожение рабства, снижение численности существующих армий и содействие мирной договоренности. Опи потер медаль большим указательным пальцами. Атом другое золото мигрировал к нему. Несколько молекул веществ его тела обосновались на диске. «Скоро», — с надеждой подумал он. «Уже скоро». Царевич Арджуна усомнился в своем долге, Альфред Нобель изменил свою судьбу. Но хотя первый узрел неземные видения а второй был предшественником Оппи в роли создателя самой мощной искусственной взрывчатки в истории, ни тому, ни другому не довелось заглянуть в самое пекло ада, как сделал Оппи. И пусть Нобель видел свой собственный преждевременный некролог. Зато Оппи недавно получил предварительное извещение о кончине всего мира. Хотя... «Можете не кусать», — услышал он голос Раби. Могу гарантировать, что она золотая. Мне сказали 23 карата. Оппи повернулся, чувствуя, что его щеки вспыхнули. Извините. Вовсе не за что, — ответил Раби, который был на добрую голову ниже ростом, чем Оппи. Маргарет хотела нацепить ее и пройти похвастаться. В старом районе ни в коем случае. В этом. Да тут у многих мамаш Сергий стоит дороже. Оппи тоскливо улыбнулся и положил медаль на место. Сорокасемилетний Раби походил бы на Силарда, но был не столь толст и не имел во взгляде шаловливой язвительности, отличавшей последнего. Он сел в кресло и жестом указал Упенгеймеру на другое. «На чем мы остановились?» «На международном контроле», — ответил Оппи. «Два месяца назад я побывал у Трумэна, Он непоколебимо уверен, что Советы никогда не смогут обзавестись собственным атомным оружием, но... Раби кивнул. «Но они, конечно, смогут. С этим понятно. Значит, это должны быть объединенные нации?» Разговор был непростым и изрядно утомлял, но все равно Роберт испытывал дрожь восторга, которую, как он надеялся, он скрыл лучше, чем смущение несколько мгновений назад. «Персональный визит к президенту обед с государственными деятелями и промышленными магнатами, пьянящие разговоры вроде нынешнего о том, как навести порядок в мире. Если бы те мальчишки, которые бросили его с раскрашенными гениталиями в холодильник, если бы Патрик Блэкетт, который счастливо не съел приготовленное Робертом яблоко и успел с тех пор переехать из Кембриджа в Манчестер, если бы Джин могла видеть его сейчас». Все, кроме Джин, его видят. Его портреты печатают в газетах по всему миру. Его имя ежедневно повторяют сотни тысяч языков. Он знал, что славы и деньги достанутся тому, кто преуспеет в создании атомной бомбы. Вот почему он добивался этой должности. Чтобы удовлетворить аппетиты Китти, и следует признать свои собственные. Но когда Гитлер в страхе перед советскими войсками, находившимися всего в двух кварталах от рейхсканцелярии, прострелил себе череп из Вальтер, Опи почувствовал, что награды ускользают от него, и даже парады победы, которые проводили союзники, не разубеждали его в этой истине. Вчера в рождественский сочельник сравнялось 20 недель с того дня, как их малыш уничтожил Хиросиму. 140 беспокойных ночей, 140 утра вечеров со статьями в утренних газетах и сообщениями в вечерних радиопередачах. Удивительно, насколько быстро регулярное появление собственного имени в новостях может превратить человека в ярого приверженца четвертой власти. До него даже доходили слухи о том, что он станет Человеком года журнала «Тайм», вслед за Айком, который удостоился этой чести в прошлом году, и Джорджем, который заслужил ее годом ранее. «Айк». «Джордж». Эта фамильярность не была наигранной, нет-нет, ни в коей мере. Именно так он обращался в разговорах к генералу Дуайту Эйзенхауэру и начальнику штаба сухопутных войск Джорджу Маршалу. А сейчас он сидел в кабинете Нобелевского лауреата и набрасывал проект нового мирового порядка, в отличие от безумных замыслов Гитлера, направленные на всеобщее процветание». В прошлом месяце была создана Ассоциация ученых-атомщиков, и Опи уже работал над своим эссе для запланированной ассоциации книги «Один мир или ничего». И он сам, и Раби, и Силард, и Вигнер, и Бор, и Бета, и многие другие быстро сошлись на том, что единственный путь, который позволил бы избежать безумной гонки вооружений — передать контроль над атомными вопросами в руки международного органа и зарождающаяся организация объединенных наций, которой всего два месяца от роду, представлялась им все более подходящей инстанцией. «Да», — сказал Лупи, заново раскурив трубку. он представляется самым подходящим выбором. Первое заседание Генеральной Ассамблеи откроется через 16 дней». «Для продвижения этой идеи необходимо подобрать подходящего человека», — ответил Раби. Я слышал, что Дин Ачисон склонен предложить Дэвиду Лилиенталю возглавить консультативный комитет при президенте. Упи кивнул. С Лилиенталем я не знаком, а вот с Дином разговаривал еще в сентябре. Я сказал ему, что большинство из нас, участников Манхэттенского проекта, решительно не расположены продолжать работу над оружием, что мы против диктата над нашими мыслями и чувствами. «Большинство», — повторил Рабби, — скорее подчеркивая это слово, нежели сомневаясь в нем. «Ну, конечно, остается Теллер и... Теллер!» Рабби произнес эту фамилию так, будто плюнул. «Я никогда не понимал его позиции». «Я тоже», — ответил Оппи. Он услышал отдаленное дребезжание дверного звонка и, вопросительно вскинув брови, взглянул на Рабби. «Хелен откроет». — сказал хозяин и затянулся трубкой. Однако табак, по-видимому, догорел. Раби встал и направился к письменному столу, чтобы набить ее из изящной шкатулки, где держал табак. На обратном пути он остановился у большого окна, и Роберт увидел, что его залило янтарным светом. — Опи, идите сюда. — Посмотрите. Роберт встал, подошел к хозяину и остановился рядом с ним. — Солнце садилось, и льдины, плывшие по гудзону, были сейчас не белыми, а розовыми, как фламинго, и канарейчно-желтыми. Конечно, для Раби солнце было всего лишь небесным художником, раскрашивающим пейзаж. Он пока что не знал о приближающемся солнечном кризисе. А вот для Опи эта хроматическая трансформация была злой шуткой, космическим издевательством. Представительное лицо Раби приобрело тот же оттенок, что и профиль Альфреда Нобеля на медаль. Он с восторгом любовался широкой рекой. «Например, можно было бы денатурировать весь имеющийся в мире Уран», — сказал Оппи. Раби указал на открывшееся перед ним зрелище и с некоторым раздражением бросил. «Вы денатурировали очаровательное мгновение». Кроме того, даже если бы удалось загрязнить все имеющиеся в мире запасы урана, чтобы он стал непригодным для реакции деления, его наверняка можно будет, так сказать, ренатурировать и... В дверь постучали, и еще через пару секунд она приоткрылась, и в комнату просунулась черноволосая голова Хелен, жены Раби. «Мальчики, вы ни за что не угадаете, кто к нам пришел». С этими словами она отступила в сторону, и Оппи почувствовал, что у него отвисла челюсть. «Гидроксил, гидроксил, гидроксил!» Воскликнул полный седовласый мужчина со смеющимися глазами. «И вам, 3 ОАЖ!» OH Мгновенно отреагировал Раби и продолжил по-немецки. «Мой бог, что привело вас сюда?» «Меня привез поезд из Принстона!» На том же языке ответил Эйнштейн. «Я хочу успеть на последней обратной». Он вошел в кабинет, и Хелен, одарив всех присутствовавших улыбкой, удалилась и закрыла за собой дверь. «Майя», — так звали сестру Эйнштейна, которая жила вместе с ним с 1939 года, «ждет меня в магазинчике по соседству. Слава богу, что есть на свете мы, евреи. Сегодня никто больше не работает». Морщинистые щеки великого физика все еще покрывал румянец. День был очень холодный. Пальто он снял в прихожей и остался в свитере цвета клюквы и бежевых брюках. «Вы позволите присесть? Нам есть о чем поговорить». Оппи с первого взгляда подметил, что в доме Раби поддерживается порядок. Но и он, как, пожалуй, любой ученый, книги и бумаги сваливал на неиспользуемые стулья. И сейчас хозяин поспешно переложил стопку с последнего измевшихся в кабинете стульев на пол и сел туда сам, предложив Эйнштейну самое удобное кресло, в котором до того сидел. «Я узнал, что вы направились сюда», — сказал Эйнштейн, глядя на Роберта. «Ваш дом наверняка прослушивается. Этим наверняка занимается ФБР, а может быть и Советы. Мой, конечно, тоже. Но осмелюсь предположить...» Рабби пока что не привлек особого внимания этого тупицы Гувера, так что, надеюсь, мы сможем поговорить здесь откровенно. «О чем?» — спросил Рабби. Эйнштейн взглянул на Оппи, потом на Рабби, а потом опять на Оппи. «Вы еще не рассказали ему о судьбе мира?» «Мы обсуждали решение про...» — начал Рабби. «Нет», — перебил его Пенгеймер. Об этом мы не говорили. Теперь уже Раби растерянно смотрел на своих собеседников. Что вы имеете в виду? Это открыли вы, по крайней мере, так мне сказал Силард, сказал Эйнштейн, и рассказали ему. Опи растерялся. Он всецело доверял Раби. Ничуть не меньше, чем своему родному, горячо любимому брату. Но на протяжении почти двух месяцев, прошедших с тех пор, как генерал Грофс пытался заставить его раскрыть, что так взволновало ученых, он по большей части старательно вытеснял эти мысли из своего сознания, запирая их рядом с другими, в равной степени запретными вопросами, среди которых были и ужасные фотографии, которые Сербер и Моррисон привезли с своей поездки в Хиросиму и Нагасаки. Он посмотрел в окно. Солнце уже село с глаз долой и с сердца вон». «Ладно», — сказал он. «Раби, вы же присутствовали на испытании Тринити. Вы знакомы с Уильямом Лоуренсом». «Вы имеете в виду научного обозревателя из Нью-Йорк Таймс?» «Именно его. Он пробыл у нас довольно долго, собирал сенсационную информацию под строгой клятвой хранить ее в секрете, пока мы не разрешим ее обнародовать. Как бы то ни было, Он объяснил мне кое-что, о чем мы, ученые, похоже, никогда не думаем. Не хорони главную мысль за многословными предисловиями. Проще говоря, сразу переходи к сути. Итак, — опи глубоко вздохнул. — Итак, дело в том, что на Солнце нарастает внутренняя нестабильность, которая лет через 80 приведет к выбросу в космос солнечная фотосфера. Херр Доктор Эйнштейн согласен с этим выводом. Мир обречен. «Удасыства!» — сказал Эйнштейн и, покачав головой, отчего его седая шевелюра всколыхнулась белым облаком, повторил. «Это правда?» Раби приоткрыл рот, отчего его квадратное лицо на мгновение вытянулось. Он снял очки, вынул из кармана носовой платок и принялся тщательно протирать стекла. Сугубо обыденное действие, позволяющее с ног сшибательной новостью лечься в мозгу. «И земля после этого не восстановится?» — спросил он. «Атмосферу сдует», — ответил Оппи. «Океаны?» — очевидно, испарятся. «И я полагаю, наземные обитатели не смогут выжить даже в, скажем, защитных бункерах или подземных городах?» «Исключено», — ответил Оппи. Рабби молча уставился в окно. Там было так темно, что вместо Гудзона с таким же успехом внизу мог течь и стикс. Опи и Эйнштейн уже знали на собственном опыте, какие чувства может испытывать человек, узнавший эту ужасную новость, и понимали, что коллегу сейчас лучше не торопить. Через некоторое время Раби снова повернулся к ним, но румянец сошел с его щек, взгляд сделался рассеянным, уголки рта опустились. «Что ж...» — протянул он и, еще немного помолчав, начал неторопливо задавать множество технических вопросов, на которые отвечал в основном Оппи. Эйнштейн лишь изредка вставлял замечания. Часовые стрелки двигались, и на смену потрясению пришла мрачная обреченность. С научной точки зрения проблема была, как выразился бы Шерлок Холмс, делом на три трубки, задачей из трех частей то есть в данном случае по три трубки на каждого. Как-никак, младший из присутствовавших нобелевских лауреатов знал по этой теме столько же, сколько и старший, и почти столько же, сколько сам Оппи. «Ладно», — сказал Раби. Его лицо постепенно вновь разовело. «Но во имя всего святого. Что же нам делать?» «Лично я не собираюсь делать ничего», — равнодушно ответил Оппи. Во-первых, я не верю, что можно сделать хоть что-нибудь. И во-вторых, потому что я вижу, как эта проблема завладевает умами. Лучший пример — Силард. Солнечная опасность перерастает в одержимость, заставляющую людей игнорировать животрепещущие насущные проблемы. Если мы не сдержим гонку ядерных вооружений, то совершенно незачем волноваться из-за того, что случится через сто лет. Потому что к тому времени на Земле уже никого не останется. «Но кто-то ведь должен направлять усилия, координировать их», — сказал Раби. «Силард изо всех сил продвигает на это место Теллера», — сказал Эйнштейн. «Теллер!» — воскликнул Раби. «Да вы шутите! Конечно, никто в Институте перспективных исследований, именно там, по мнению Силарда, следует сосредоточить усилия, не захочет работать с Теллером», — ответил ему Эйнштейн. Его даже не стали бы рассматривать в этом качестве. упи однажды побывал в ИПИ. Это случилось 10 лет назад, до войны, до взрыва бомбы, в более простые времена. Тогда это идиллическое местечко казалось нереальным, роскошным убежищем от реальности. Но сейчас... Буквально в прошлом месяце Нобелевскую премию по физике за 1945 год присудили Вольфгангу Паулик. Хотя за эти годы на работу в институт приняли уже несколько нобелевских лауреатов, но сотрудник института получил премию впервые. «Нет, Теллер не годится. Я говорил с людьми. Нам все равно нужен новый директор, поскольку нынешние уходят в отставку и все сходятся на одной кандидатуре». «Ну да», — сказал Опи. «Конечно же. Раби, вы годитесь, как никто другой». «Вы же знаете, что я рассчитывал, что вы согласитесь стать моим заместителем в Лос-Аламосе. Но с этим красивым жетоном...» Он указал на Нобелевскую медаль, лежавшую на полке. «Ваш авторитет станет еще выше, хотя он и прежде был неоспоримым. К тому же...» «Найн», — перебил его Эйнштейн. «Найн, найн. Я тоже очень уважаю Рабби, но речь идет не о нем, а о вас, Роберт». Я не хочу этим заниматься, но вы лучше всех подходите для этой работы. Сомневаюсь, что с этим многие согласятся. — С этим многие не соглашались, когда вы начинали работу в Лос-Аламосе, — возразила Эйнштейн. — Но теперь ни у кого не может быть сомнений в том, что вы лучший администратор научной деятельности в мире. Услышать такую похвалу от Эйнштейна? Оппи с трудом сдержался, чтобы не расплыться в широкой улыбке. Не преувеличивайте. Все заслуги принадлежат работавшим там людям. С таким коллективом просто нельзя было не добиться успеха. Роберт, — сказал Рабби, — вы никогда не отличались чрезмерной скромностью. Доктор Эйнштейн прав. Именно вы никто другой нужны на этом месте. Вы, наверное, помните, что сказала вашей прошлой работе Троман величайшее в истории достижение организованного труда. И организатором были вы. «Ну уже Роберт!» — сказала Эйнштейн. «Вот-вот начнется Новый год. Пора принимать решение. Так решитесь же на это». Они еще долго сидели втроем. опи встал и посмотрел в окно. Ночь на Манхэттене ничуть не походила на ночи на горе военного времени. Ярко сияли уличные фонари и лампы в окнах. Если бы сквозь тучи проглянули звезды, их просто никто не увидел бы за этим ярким светом. Он думал о Теллере, о его странном интересе к немыслимым мощным взрывам, о том дне, когда он вошел в кабинет Теллера, о дне, когда началось все это солнечное безумие. На доске была расписана таблица идей Теллера по созданию нового оружия, последней строке, которой в графе «Способ доставки» было указано «Во дворе». Человек, одержимый идеей разрушения в планетарном масштабе, вряд ли смог бы руководить комплексом мер по предотвращению подобных событий. И еще о троица, столь связанной с сегодняшним праздником, мимолетно христианской версии Бога Отца, Сына и Святого Духа и, конечно же, об индуистской троице, Тримурте, Брахме-творце, вишну-хранители и шиве-разрушители. И еще о троих, находившихся в этой комнате. Пусть их нельзя было назвать святой троицей физиков, но уподобить троим рождественским волхвам уж точно. И больше всего он думал об испытании Тринити. Троица. О том, как солнце впервые упало на поверхность земли. Он вспомнил пришедшие тогда ему на память слова который четырехруки Вишну использовал, чтобы убедить сомневающегося царевича Арджуну исполнить свой долг, свою обязанность, взять на себя роль, для которой он был рожден. Отныне, отныне я, отныне я есть Оппель игонько встряхнул головой и опять посмотрел в окно. По краям, вдоль рамы, бежал орнамент морозных узоров. Нет, не я, не один, и не смерть, на сей раз нет. У него за спиной, невидимые в данный момент для зрения, но не для сознания, сидели величайший из физиков со времен Исаака Ньютона и близкий доверенный друг Оппи, к которому он не единожды обращался за советами. Его сердце забилось сильнее он повернулся. К ним, к себе, к будущему. Что ж, ладно, хорошо. Он произнес твердо, убежденно, и да, черт возьми, да, он снова собирался быть в центре внимания с воодушевлением. «Отныне мы, еси, жизнь, спасители мира».